Глава восьмая «И не надейся уговорить нас снова выпить эту гадость!» Король капризно кривил рот и крутил головой, уворачиваясь от ложки полной противоядия. Я раздраженно вздохнула и воздела глаза к небу. С каждым днем состояние его величества улучшалось. Но чем лучше становилось монарху, тем дольше мы припирались перед приемом очередной дозы снадобья. Это превратилось в неприятный утренний ритуал и порядком утомляло. Ваше Величество, достопочтенный и всенародно любимый король Дарин, простите за настойчивость, но я не могу уйти, пока вы не примете лекарства. Эту миссию возложили на меня жители славного королевства Брандгард во главе с принцем авином Мне нельзя оплошать. Я отвесила монарху поясной поклон, стараясь не расплескать содержимое ложки. Король удовлетворенно ухмыльнулся и хихикнул, как мне показалось, слегка кокетливо. Очень уж его забавляло раболепство. Удивительно, что человек, облеченный такой властью, оказался падок на лесть не меньше, чем какой-нибудь деревенский голова. — Ты уже неделю мучаешь нас этим лекарством. «А ведь у него такое горькое послевкусие!» Монарх скорчился, изображая все страдания мира разом. «Именно поэтому подслащиваю пилюлю медовыми речами», — подумала я, старательно сдерживая раздражение. «Но с помогает ваша светлость. Я прихожу в ваши покои несколько раз в день, и с каждым новым визитом все отчетливее вижу, как горделиво расправляются ваши плечи». «Как каждый ваш мускул наполняется былой силой, о которой в народе ходят легенды», — предприняла я новую попытку уломать староптевца Уголки губ коронованной особы дрогнули. Я была близка к цели. «Но чем же его добить?» «Подсвешником», — заговорщицки шепнул внутренний голос. «Стоит признать, день ото дня эта мысль становилась все привлекательнее» но от столь радикальных мер придется воздержаться. Если в первые дни лечения король ломался только для вида, спустя неделю приема противоядия, набравшись сил и почувствовав себя лучше, он вошел в азарт. Приходилось изыскивать все новые и новые способы уговорить высочайшую особу проглотить содержимое одной единственной чайной ложечки. «Да с какого же боку к тебе подойти, осел в золотой короне?» — злилась я. Мысленно улыбнувшись внезапной идеей, я продолжила крутиться веретеном вокруг Дарина. «Мой король, позволите ли простой лекарше открыть вам свою давнюю мечту?» — скромно потупившись, трепетно произнесла я. «Уловка сработала отлично. Монарх заинтересованно уставился на меня» но, вовремя спохватившись, перевел взгляд на вид за окном и кивнул. «Мы, милостивый государь, говори, юная врачевательница, мы выслушаем тебя». «Благодарю, Ваше Величество», — я снова отвесила поклон. «С самого детства я обожала слушать баллады о нашем могучем и справедливом правителе, победителе волшебного народца, поборнике добра и истины». Я часто представляла вас на коне в сверкающих доспехах и с мечом наперевес, и мечтала когда-нибудь своими глазами увидеть его величество Дарина во всей красе и славе. Король замер, приоткрыв рот. Взгляд его подернулся пеленой, словно старик залюбовался нарисованным образом, тенями прошлого. Но для того, чтобы моя фантазия стала реальностью, вы должны принимать лекарства. «Пожалуйста, выпейте ложку горчащего снадобья ради исполнения мечты, моей и других ваших верноподданных», — Елейна нараспев проговорила я. Перед таким напором монарх не устоял. Расстрогану охнув, он соизволил открыть рот и позволил залить в него противоядие король скривился отпил пару глотков из услужливо подставленной кружки разведенного меда и погрозил пальцем добилась таки своего плутовка подмигнул он мне стоит отдать должное ты не только травки собирать умеешь да горькие лекарства намешивать уговариваешь что же мастерски умница разумница ничего не скажешь «Такую бы девицу до да нашему сыну в жены, Авена больно даю бы кохочь, если понимаешь, о чем мы. Принцу нужна женщина, которая сумеет обуздать его, чтобы не только груди в пазухе, но и голова на плечах». От пошловатых слов престарелого правителя запылали уши. «Но не ослышалась ли я?» Неужели он только что признал меня достойной принца? По правде, я никогда не мечтала увидеть короля верхом во главе войска А вот его сын стал частым гостем моих девичьих грез Чего греха таить? Но разве могла я всерьез помыслить о нашем союзе? Меж тем в династии юнбрандов уже случались браки не только по расчету во благо королевства Но и по любви Что если, поспешно одернув разыгравшееся воображение, я потупилась, стараясь не обращать внимания на странный оценивающий взгляд, которым меня окинул монарх? Благодарю за высокую оценку моих скромных талантов, Ваше Величество. Позволите удалиться? Иди, иди, юная лекарша. Все равно надолго ты нас в покое не оставишь хохотнул старик и махнул рукой, дозволяя откланяться. Удивительно, но в следующие несколько дней проблем с приемом противоядия не возникало. Видно, придуманная мною фантазия здорово проняла его величество. Очень кстати, ведь запас аргументов уже исчерпался. Теперь вместо традиционных препирательств при каждом моем появлении монарх хитро подмигивал и дружески подначивал меня так, словно нас объединяла какая-то тайна. Впрочем, особенного облегчения это не приносило. Как уламывать особу королевской крови я уже знала, а его новая манера поведения вызывала лишь смущение. Радовало только, что освобождаться от утренних обязанностей сиделки я стала гораздо быстрее. Зима уже вступила в свои права. День обещал быть, на удивление, погожим. После обильного ночного снегопада выглянуло солнце. Не терпелось выбраться из душной королевской опочивальни, где пахло лекарствами и хвойным эфирным маслом, так любимым его величеством. У меня от этой смеси голова кружилась, торчать там долго было невыносимо. А за окном на фоне безоблачного неба Кружили невесть откуда взявшиеся одинокие снежинки И мне страсть, как хотелось составить им компанию в саду Давно примеченная укромная белокаменная беседка Украшенная забавными пучеглазыми херувимами Так и манила Там я буду предоставлена сама себе И смогу насладиться этой краткосрочной иллюзией Спокойствия и свободы Дорожки успели расчистить, но между клумбами и цветниками сохранились островки чистого снега, искрящиеся на солнце не хуже драгоценностей, которыми так любят обвешиваться придворные дамы. Вдруг захотелось снять измучившие меня туфли, обязательные для всех от служанок до аристократок атрибут наряда при дворе, и пробежаться по свежему снежку. Не думала, что буду скучать по подобным ощущениям из далекого и не вполне благополучного детства. Я выскользнула из королевских покоев и пошла по коридору, молясь Великой о том, чтобы не встретить никого из знакомых. Но по закону подлости из-за угла вынырнул принц Авен. Не останавливаясь, он подхватил меня под локоть, заставляя резко развернуться, и, как ни в чем не бывало, поволок в противоположном направлении. «Неужто подкарауливал?» «Ты как нельзя вовремя, Мари! Мне как раз нужно кое-что с тобой обговорить!» Начал он без лишних предисловий, так, словно мы последний раз виделись за завтраком, а не несколько дней назад. «Слушаю, вашество!» Не скрывая раздражения, сказала я, зыркнув на досадное препятствие между мной и Запорошенным садом. «Опять ты за свое! Снова чем-то недовольна!» Съехидничал наследник престола. «Но сейчас я тебя порадую». Я заметно напряглась в ожидании упомянутой нечаянной радости, и хмуро уставилась на авина не зная, к чему готовиться. «Состояние отца улучшается с каждым днем. Болезнь отступает. Ты справилась», — весело проговорил он. «И в связи с этим мы тебя...» «Отпускаете?» Оживилась я, не веря своему счастью. Принц раскатисто хохотнул и ткнул меня пальцем в бок. «Мари, ты говоришь о жизни в замке так, словно тебя держат в темнице на хлебе и воде. Нет же, по распоряжению его величества короля Дарина мы ангажируем тебя на бал». «Что? Бал? Какой бал?» — глупо переспросила я, резко остановившись. «Королевский, разумеется». Каждый год в день зимнего солнцестояния во дворце устраивают великолепный праздник. Что может быть лучше для того, чтобы скоротать самую длинную ночь в году? Традицию соблюдают много лет, но в этом году из-за попытки отравления короля праздник был под угрозой. «Ты знаешь, болезнь моего отца держалась в строжайшей тайне». Но как мы ни старались, по Альбимору поползли слухи, что его величество на грани жизни и смерти. Самое время дать нашим врагам понять, что они промахнулись, а верноподданных уверить в незыблемом могуществе короны и лично монарха. Мы устроим бал, пышный, как в былые времена, ночь тысячи свечей. Пригласим все узнать, всех властимущих союзников из лопыхателей Отец как прежде будет восседать на троне, а двор веселиться и танцевать у его ног. Звучит многообещающе, но вы кое-что упустили, мой принц. Улыбка сползла с лица престола наследника, уступая место растерянности. Что? Я, как личный лекарь его величества, не разрешу ему участвовать в этом показательном гульбище. «Он слишком слаб. Чего вы хотите добиться? Спровоцировать недругов предпринять новые шаги для устранения короля?» Авин хотел было возразить, но запнулся на полуслове Сошедшиеся к переносице брови говорили о лихорадочной работе мысли. После недолгой паузы принц просиял. «Э, нет, в этот раз мы удвоим... Нет, утроим охрану» пусть задерживают любого подозрительного незнакомца. Кронпринц явно гордился своей находчивостью, но я не разделяла его энтузиазма. Тут два просчета. Во-первых, такое количество гвардейцев на постах любому врагу скажет о том, что он был очень близок к успеху, и вы боитесь. А во-вторых, что если убийца не был подозрительным незнакомцем? Отравитель явно вхож во дворец. Я вскинула руку, заставив замолкнуть принца, который уже собрался было поспорить. «Вы можете сказать, что всех проверят, что всю прислугу заменят, что у кровати короля Дарина будут круглосуточно дежурить самые доверенные ваши люди, но мы до сих пор не знаем, кто и как сумел подобраться так близко, чтобы отравить короля». Одним быстрым движением принц втолкнул меня в распахнутую дверь незнакомой комнаты. «Следуя твоей логике, в замке и у стен есть уши, а значит, и не следует обсуждать государственные дела в коридоре. Пусть даже он выглядит пустым», — уязвленно процедил в ответ Авин. Не меньше пяти минут он в тишине мерил комнату шагами, задумчиво проводя по нижней губе большим пальцем. Я была не прочь поспорить и дальше, но вместо этого завороженно наблюдала за движениями его руки. Неосознанный жест принца будоражил воображение, лишая возможности логически мыслить. Пухлые губы наследника престола, на мой взгляд, были самым сильным его аргументом. — В твоих словах есть рациональное зерно, Мари, но бал пойдет только на пользу. «Если повезет, мы выманем убийцу на живца. Уверен, отец будет только за. Ему не терпится расквитаться с обидчиком. Недругам не застать нас врасплох, какой бы ход они ни предприняли. Вместе мы сумеем противостоять любому врагу». Он резко придвинулся и произнес последнюю фразу, глядя в глаза и крепко обхватив меня за талию. «Вместе». «На этот день и на этот год мы вместе», — всплыла в памяти фраза в унисон, произнесенная нами в ночь колосада Что это было тогда? Пустые слова, старинный обряд или голос самой судьбы? В компании принца я готова была на любые безумства. Вот ведь подлец, все о себе понимает. Не только женщины обладают тайной властью над мужчинами, как говорила Этель. В обратную сторону это тоже работает. Какое коварство со стороны престола наследника! Знал, чем меня пронять. Под игривым взглядом о его карях глаз, липким, как растаявший шоколад, я и сама плавилась. «Мы весь вечер будем пить сладкое сливовое вино, танцевать и веселиться. Конечно, если ты одобришь мою затею», жарко зашептал принц. Вся решимость и рассудительность моментально испарились. Не было сил не то что спорить, каждый вдох давался с трудом. Слабо кивнув, я предпочла раствориться в моменте и не думать ни о чем, кроме его дыхания на моей щеке. Идея с балом одновременно и прельщала, и пугала. Какая девушка не мечтает попасть на королевский прием? Но проблем заметно добавилось. Мне совершенно не в чем было пойти. В платье с колосада перед принцем не предстанешь. Каково же было мое удивление, когда в один из вечеров незадолго до празднества в комнате обнаружилась большая коробка, украшенная пышным бантом. На ней не было карточки с именем отправителя, но кто как не Авен мог отправить подарок? Внутри коробки оказалось платье ярко-синего цвета, Совсем как лепестки дельфиниума Сшитое по последней моде из тончайшего шелка Оно даже меня, неискушенную во всех этих девичьих штучках Привело в восторг На подоле и корсете серебряной нитью были вышиты крошечные снежинки Когда я кружилась перед зеркалом Они словно взлетали в воздух, подхваченные метелью Волшебное платье В нем я чувствовала себя ледяной девой из сказки, повелевающей холодом и вьюгой. В коробке поменьше обнаружились туфельки в тон наряда. Я с опаской покосилась на высокие каблуки, но обувь оказалась не только красивой, но и на удивление удобной. В таких только и танцевать на балах. Весело подмигнула я Алирауну, с любопытством изучающему меня, облаченную во всю эту роскошь. Последние слова больно царапнули. «Но я ведь не умею танцевать», — осенило меня. «Одно дело — прыгать и кривляться вместе со всеми на площади во время праздника урожая, а совсем другое — вальсировать с принцем. Конечно, можно понадеяться на то, что он не пригласит, но что если...» Закрыв лицо ладонью, я в отчаянии осела на пол даже не подумав о том, что могу помять подол дареного платья. Вальдер засеменил ко мне и, обеспокойно миукнув потерся безвольно повисшую руку. От горестных мыслей о предстоящем позоре отвлек нетерпеливый стук в дверь. Говорить ни с кем не хотелось, и я затихла в надежде, что незваный гость уйдет. Но после третьей серии ударов, которые были особенно настойчивыми... «Пришлось сдаться и отворить. Я отпрянула. На пороге, поджав губы и сверля меня взглядом, застыл дворцовый управляющий Лизгерн. «Вы не торопились. Крайне невежливо с вашей стороны -с. Злой присвест делал его речь, похожей на шипение гадюки перед броском. Я поспешила присесть в реверансе, надеясь, что такое выражение почтения хоть немного смягчит старого лиса. «Покорнейше прошу простить меня, уважаемый Лисгерн. Я была не одета, примеряла платье. Не правда ли оно восхитительно? Это подарок его высочества». Я старалась умаслить управляющего и спешно перевести тему. «Он не тот, кого хотелось видеть в списке врагов». Даже поддевать принца оказалось безопаснее, чем навлекать на себя недовольство Лизгерна. «Можно надеть на деревенскую клячу самую роскошную сбруюс, но это не сделает ее породистой кобылой», — фыркнул он, но тут же более степенно добавил. «Я к вам по делу. Велено найти для вас учителя танцев и этикета» дабы вы своим сельским изяществом не посрамили его высочество перед высокими гостями. Будьте так добры съявиться в малую бальную залу, завтра к девяти с утра. При себе иметь удобную обувь. Дальнейшие инструкции получите позже С этими словами Лизгерн развернулся на каблуках и, не дожидаясь ответа, быстрым шагом направился прочь. Не удержавшись, я показала спешно удаляющемуся управляющему язык. Мне казалось, что ничего хуже туфель на каблуках просто не может произойти с девушкой. Признаю, как ужасно ошибалась. После первого же часового урока танцев я была готова болотной тварью выть от боли и досады. У меня совершенно ничего не получалось а ноги даже в удобной обуви покрылись водяными мозолями. Хорошо, хоть учитель танцев попался, понимающий. Приятный пожилой мужчина с прямой, как тетива лука, спиной, играться и дикого кота, раз за разом повторял со мной движения и стоически не издавал ни звука, когда я злостно топталась по его ногам, как осоловелая медведица. Урок дворцового этикета тоже провалился, причем совершенно неожиданно для меня. Казалось бы, какая тут премудрость. Держись, подчеркнуто вежливо, веди пустые разговоры о погоде и правильно держи столовые приборы. Сойдешь за леди? А нет, я никак не могла запомнить даже, зачем нужны эти вилки, ложки и ножи всех мыслимых форм и размеров. Чего стоит одна костяная ложечка для икры? А нож для масла с тупым концом и вовсе поверг в ступор. Тупой нож! Бред какой-то! Самое ужасное, что из-за моих особо выдающихся успехов оба учителя назначили занятия дважды в день. Никогда я еще не была так близка к тому, чтобы сбежать по потайному ходу, куда глаза глядят, лишь бы подальше от замка. Да я скорее за листата Илдиса замуж выйду по большой любви, чем научусь всем этим придворным наукам. Хорошо, хоть ноги быстро заживали, благодаря остаткам мазели Этель. Ари старательно завивала мои волосы, накручивая успевшие немного отрасти пряди на горячие прутья и закрепляя их изящными заколками. Удивительная, доселе неизвестная мне бытовая магия. Всего несколько минут, и короткие кудри легли по обе стороны лица. Служанка собрала их в замысловатую прическу, украсив ее лентами и нитями жемчуга. Я невольно залюбовалась отражением в зеркале. Макияж, не плотный, как у высокородных дам на выданье, а легкий и полупрозрачный, придавал удивительно свежий и отдохнувший вид. Шелковое платье с тугим корсетом не позволяло сутулиться, и осанка больше не выдавала во мне деревенскую простушку. Даже кожа изменилась. Взявшая на себя подготовку к выходу в свет Ари настояла на том, чтобы помочь мне ополоснуться. Я смущенно отнекивалась, но служанка была непреклонна. Она так старательно отмывала мочалкой мою кожу, Загрубевшую за годы на болоте, как древесная кора, что весь загар сошел А мазолистые руки, умощенные ароматными маслами, стали белыми и мягкими, как лепестки легендарного Эдельвейса На мой взгляд, жизнь в замке сделала меня похожей на бледный росток Но Ари уверяла, что сейчас я выгляжу как истинная аристократка Наверное, следовало радоваться этому и торжествовать, но смена образа и неожиданная щедрость венценосных особ скорее тревожили. Я не привыкла получать от жизни так много, но уверяла себя, что это всего лишь закон благодарности в действии. Травница спасла жизнь короля и возвысилась. Вселенная в равновесии. Упрямое подсознание продолжало искать подвох, Но я с гордостью напоминала себе, что справилась с испытаниями гораздо лучше, чем представляла. Быть может, мне не стать примой, но и опасности для ног принца уже не представляю. Пусть я иногда путаю десертную ложку с чайной, но ведь из этой ситуации есть простой выход — подглядеть за другими. А на худой конец можно не приближаться к фуршетным столам. Еще узнает что Мариэль не какая там кляча. А уж как при виде меня удивится Алистат, он точно не ожидает ничего подобного. Мысль о верховном магии, застигнутом врасплох моим преображением, будоражила. Подкрутив пальцем аккуратно уложенную на виске кудряшку и разгладив на маникюренными руками складочки на платье, я прошлась по комнате под восхищенные аханье служанки. «Какая же ты красавица, Мари! Не дать не взять, принцесса!» «И все благодаря тебе, Ари!» Я взяла ее за руки и нежно сжала. «Ты не просто моя ближайшая подруга, но и настоящая добрая фея, как в сказках. Так преобразила меня, что едва узнаю отражение в зеркале. Ты чудо!» — от души сказала я, обнимая женщину. «Ты...» Повеселись там из-за меня тоже, хорошо? Я так волнуюсь, как будто сама иду на бал. Пусть вечер будет полон волшебства. С этими словами служанка подтолкнула меня к выходу. Пора. Массивные двери большого бального зала распахнуты настиж. По обеим сторонам от входа, как изваяние, замерли гвардейцы в парадной форме. Велась чарующая музыка. Королевский оркестр великолепен. Каждая нота, каждый звук слажены и совершенны. Музыканты играли так, словно родились с инструментами в руках. Словно извлекать из них такие восхитительные звуки вовсе не сложно и естественно для оркестрантов. На пару мгновений я застыла в проходе, наслаждаясь мелодией, но не решаясь войти. На меня всю жизнь смотрели как на прокаженную и я разрывалась от двух противоречащих друг другу желаний показать всем, чего я стою, и не привлекать внимания. По спине пробежал холодок. Я нервно передернула плечами и прикрыла глаза, а уже через секунду шагнула в шумные воды людского моря в зале. — Мариагардская, прибывшая с северных границ нашего славного государства, — громко продекламировал глашатый. Вздрогнув от неожиданности, я не сразу сообразила, что удостоилась официального представления. Понятия не имею, почему вдруг стала Аггардской. Могли бы хоть предупредить. И вообще, кому пришло в голову прибавить к имени название городка Аггард, в котором меня едва не сожгли на костре? Интересно, эта идея принадлежала принцу Авину, считающему, что мы впервые встретились там? Или можно поблагодарить Верховного Мага за злую шутку напоминания о едва миновавшей участи. Все присутствующие развернулись к дверям, и на меня уставилось несколько сотен любопытных глаз. Сказать, что стало не по себе, ничего не сказать. Хорошо, что корсет плотно стягивал и заставлял держать осанку. Соблазн ссутулиться и забиться в какой-нибудь отдаленный темный угол был очень велик. Хотелось спрятаться от изучающих цепких взглядов аристократии. Знатные дамы немедля начали переговариваться, гадая, кто я на самом деле такая и откуда взялась. Спорим, новая фаворитка принца. Очередная игрушка. Интересно, сколько она продержится во дворце? Точнее, как быстро надоест наследнику? Омерзительный шепот тянулся за мной, как шлейф от ароматического масла. Вот она, жизнь при дворе Его Величества. До этого момента я была избавлена от всей этой грязи, интриг и сплетен. Уж лучше разгадывать страшные тайны покушения на короля, чем иметь дело с ядом в душах людских и отравой в речах. Невыносимо хотелось бежать прочь, плюнуть на бал, на принца, разряженных аристократов и вернуться в свой привычный мир на болото» к травам, пиявкам, жабам и односельчанам. Бедные люди бывают грубые и завистливы, но их оправдывает то, что они часто несчастны. Богатые гораздо опаснее. Все эти правила, этикеты и титулы не делают их лучше, только сильнее, давая возможность причинять беднякам еще больше несчастий. Не собираюсь падать в грязь лицом на радость придворным. Я нацепила заученную вежливую улыбку и гордо двинулась к той части зала, где на возвышении красовался трон правителя Брандгарда. Недаром же тренировала эту фальшивую ухмылку несколько дней кряду Даже стараясь максимально сосредоточиться на походке, я не могла украдкой не восхититься убранством. Бальный зал сверкал множеством огней — в канделябрах и люстрах, на фуршетных столах и даже в гирляндах из хвойных веток, украшенных шелковыми бантами и нитями разноцветных бусин. Ночь Тысячи Свечей оправдывала свое название. Присев в глубоком реверансе, почтительно опустила взгляд, приветствуя короля и принца, восседавшего по правую руку от отца. — Ты можешь подняться, Мари. Мы рады, что ты сегодня с нами. Благодушно проговорил монарх, повергнув в шок многих присутствующих. Вряд ли они ожидали, что его величество будет так любезен с очередной фавориткой сына. Шепот усилился, но это стало неважно, как только я подняла взор и увидела восхищение во взгляде авина Его глаза лихорадочно блестели, ловя каждое мое движение. И в этом он был не одинок. За спиной принца стоял верховный маг. Все это время он наблюдал за происходящим в зале, но сейчас внимание чародея принадлежало мне одной. Алистат едва заметно улыбался одними уголками губ. «Не думала, что наше перемирие продлится дольше, чем совместная работа над противоядием». Я невольно перевела взгляд на руки мага, затянутые в белые перчатки. Воспользовался ли лечебной мазью, которую я дала? Чародей стоический выдержал процесс добычи мышиного молока, хотя грызуны сильно кусались. Неужели остались шрамы? Или перчатки — просто элемент торжественного наряда? Впрочем, они очень шли к ярко-синей шелковой мантии с серебряной отделкой. Святым обручем на голове, В компании венценосных особ Алис сам был похож на принца какой-нибудь далекой северной страны. Я сделала книксон благодаря короля за теплый прием и поспешила раствориться в толпе. К огромной радости никто не стремился заговорить со мной или пригласить на танец. Придворные, кажется, уже забыли о Марии Агартской и были заняты обсуждением новоприбывших. «Достопочтенный Нотиарн, посол Ферри в Брандгарде, уполномоченный представитель Благого Двора со спутницей Леди Наас из Неблагого Двора». Голос глашатая разнесся по залу. Ставший уже привычным гомон стих. Повисла напряженная тишина. «Многие аристократы, стоявшие недалеко от дверей, сделали шаг назад, я же наоборот, подалась вперед, силясь разглядеть вошедших». Я немного знала о дивном народце. Среди односельчан ходили разные слухи. Кто-то говорил, что Ферри — чудовища другие — что их ослепительная красота подобна самой великой. Но не верь чужим речам, а верь своим очам. В деревне и обо мне говорили такое, что волосы дыбом. Сквозь толпу собравшихся невозможно было толком разглядеть Ферри. Но их лица, мелькавшие в проходе, казались вполне человеческими, и стоит отдать должное крайне привлекательными. Принадлежность к волшебному народцу на первый взгляд выдавали лишь заостренные уши. Я усмехнулась про себя. Вот ведь наши деревенские языками чесать гораздо. Но когда Нотиарн и нас показались в полный рост, потеряла дары речи. Верхняя часть туловища посла была человеческой, но ноги, затянутые в узкие бриджи, ниже колена покрывала густая коричневая шерсть, а заканчивались они раздвоенными копытами. При каждом шаге посол позвякивал не шпорами, как мне подумалось сначала, а серебряными подковами, инкрустированными крупными драгоценными камнями. Спутница его тоже походила на человека только выше бедер. Нижняя часть ее тела представляла собой змеиный хвост, покрытый гладкой и блестящей чешуей Так лосница, видно, недавно линяла, совершенно не в попад подумалась мне Чешуя женщины Ферри была ее лучшим украшением Ни одно расшитое платье, ни одна драгоценность не искрилась в свете сотен свечей так, как сияла каждая пластинка ее синезеленого хвоста Меня одновременно охватили ужас и восторг. Какая пугающая красота! И все это в сочетании с точенным лицом, большими менделевидными глазами того же оттенка, что и чешуя, и истине черными волосами. Она была бы неотразима, если бы не тонкие губы в ниточку и жестокий взгляд. «Впервые видишь, Ферри», — раздался из-за спины знакомый голос. «Умеете вы, гвардейцы, подкрадываться быстро и бесшумно!» — ахнула я от неожиданности. «Привет, Норн! Давненько не виделись. Я уже почти забыла, что ты не немой!» — поддразнила я командира личной охраны принца. гвардеец нахмурился, но всего через мгновение уголки его губ дрогнули в легкой полуулыбке. каюс заслужил! Здравствуй, Мари! Его высочество просил составить тебе компанию!» «К тому же помню твою просьбу быть поприветливее. Вряд ли тебе здесь комфортно». «Тут ты прав. Пришлось признать, я не создана для шумных пирушек и балов. И да, Ферри я действительно вижу впервые. Они все такие». «Высшие джентри. Все. Внешне дивные очень красивые, но их красота всегда омрачена каким-нибудь изъяном». Я украдкой глянула на посла и его спутницу и едва успела отвести взгляд, чтобы не встретиться с ними глазами. Вытянутые кончики ушей уже можно было причислить к изъяну, но то, что предстало перед моим взором, претендовало на более громкое название. Впрочем, Ферри явно ничуть не стеснялись. Их распущенные волосы, прихваченные на затылке парой прядей, открывали уши, подчеркивая их нечеловеческую форму. Акафы, соединенные с серьгами несколькими тонкими цепочками, еще больше привлекали внимание. Среди людей, особенно небогатых, мужчины редко носили сережки. Разве что кто-то из знати баловался, да разбойники обозначали так свой воровской статус. Но уши посла были проколоты от мочки до самого острого кончика. При каждом его шаге украшения подрагивали и мелодично звякали. В этом звуке было что-то волшебное. Раз уж ты сегодня на удивление общителен, может, расскажешь о дивных что-нибудь еще? До меня доходила людская молва и обрывки легенд, но к такому я оказалась не готова. Ножна как будто собирался с силами перед непривычно длинной тирадой. Он вздохнул полной грудью и заговорил. Отец рассказывал, что изъян Фейри — напоминание о темной стороне. Их красота кажется божественной, но на земле нет места совершенству. Всегда есть теневая сторона. Обычно они не выставляют свои особенности на всеобщее обозрение. А эти, видать, хотят подчеркнуть, что они фейри. «Просто видать, аж обожгло», — так не вязалось разговорное о словцо с поэтическими философствованиями до этого. «Я задумчиво взглянула на Норна». А ведь он наверняка внебрачный сын какого-нибудь вельможи. Такой молодой, а уже капитан, да еще и глава личной охраны принца. Вот и сплелись в его речи обороты отца и словечки матери. Чистокровные дворяне редко идут в солдаты. Аристократам привычнее, чтобы прислуживали им. Служить сами они не рвутся. Вот значит, почему Норн немногословен, не хочет выдавать свои тайны. «Подпускать слишком близко. Знания даруют власть над человеком». Я улыбнулась собственным мыслям. «А не так уж плохо деревенская девчонка разбирается в дворцовых хитросплетениях». «Спасибо, Норн». Я положила руку на плечо гвардейца в знак благодарности и ободрения, мысленно добавив «Не смущайся, мне можно доверять». Тот улыбнулся более открыто, но тут же виновато потупился. Ты извини, на танец пригласить не могу, я ведь на дежурстве, велено следить за происходящим». Он растерянно повел плечами. «Ничего, капитан, тебя есть кому подменить». Я вздрогнула от неожиданности, и оборачиваться не нужно, чтобы понять, кому принадлежит этот голос. Принц предстал перед нами во всем своем великолепии, сверкая особенно широкой улыбкой. Знает ведь красавчик, как хорош. Я невольно залюбовалась престол наследником, одетым в бархатный камзол. Одеяние напоминало парадный мундир, на груди красовалась фиолетовая наградная лента. Традиционный королевский пурпур присутствовал и в ордене, приколотом к ней. Уж не знаю, за какие такие заслуги перед страной принц был награжден, но, право слова, украшение было достойно короля. Авен протянул мне руку, приглашая на вальс. Вряд ли ему положено танцевать с простолюдинками, но ведь мы условились держать мое происхождение в тайне от короля и знати. Я затравленно огляделась. Как и боялась, все взгляды были прикованы к нам. Несмотря на многочисленные занятия с балетмейстером, я колебалась. Одно дело наступить на ногу преподавателю танцев — а совсем другое — отдавить мысы новеньких замшевых туфель принца». Явно наслаждаясь произведенным впечатлением и моим замешательством, Авин ухмыльнулся еще сильнее. В его глазах блеснули озорные огоньки. «Была, не была!» Вложив руку в протянутую ладонь, я позволила увлечь себя в центр зала. «Я уж было подумал, ты откажешь!» Авин сощурился и лукаво подмигнул. «Была такая мысль», — призналась я. «Честно говоря, я до сих пор не уверена в правильности своего решения. Я постаралась быстрее свернуть разговор, чтобы сосредоточиться на музыке и движениях. Раз, два, три, раз, два, три». Попасть в такт оказалось не так уж сложно, но я никак не могла приноровиться к ширине шага наследника престола. Пожилой балетмейстер был ниже его высочества и мне стоило большого труда подстроиться». «Вот как?» Бессовестный дворянин сделал лишний шаг. Сбившись со счета, я споткнулась, и, влекомое его движением, стала заваливаться налево. Юноша ловко подхватил меня и закружил, делая вид, что это заранее спланированная фигура танца, а не моя оплошность. Я не знала, благодарить кронпринца или злиться за то, что ошиблась по его вине. Промедление оказалось слишком долгим, и пришлось оставить противоречивые эмоции при себе. «Ты прекрасно выглядишь сегодня», — сказал авин привлекая меня ближе. «Только сегодня?» — шутливо возмутилась я. «Кстати, у меня еще не было возможности поблагодарить вас за подарок. Спасибо, платье просто восхитительно!» «Платье правда красивое, хоть я и не очень люблю синий цвет». «Ну, о каком подарке ты говоришь?» Я едва не оступилась вновь. «Не любит синий? Тогда почему прислал платье именно этого цвета? И что значит «о каком подарке»?» Взгляд скользнул по залу и выхватил из общей массы фигуру Верховного Мага. Алистата не сводил глаз с нашей пары. Он стоял, скрестив руки на груди, а на манжетах шелковой мантии синий, как дельфиниум. Искрились серебряные снежинки. «Не может быть! Зачем чародею дарить мне больное платье? В благодарность за чудодейственную ранозаживляющую мазь? Танец с вами — настоящий подарок!» — выпалила я первое, что пришло в голову. «Всегда пожалуйста!» — промурлыкал он. История с волшебником не давала покоя. Но сейчас в объятиях наследника престола не время было думать о причудах мага. Пытаясь отвлечься, я перевела взгляд на орден на груди принца. Смотреть в лицо авина было опасно. Находясь так близко, чувствуя его руку на талии, я рисковала забыть, как дышать, если встречусь с ним глазами. Тут уж не до танцевальных па. Орден искрился на свету. Каждая грань драгоценных камней отбрасывала крошечные искорки бликов на мое платье, на наши соединенные руки, на его шею. «Такс, кажется, ты увлекаешься, Мариэль», — одернула я себя в лучших традициях Лизгерна, поспешно возвращаясь к созерцанию драгоценности. Пурпурная сердцевина по краям отливалась серебристым, голубым и зеленым. «Волшебно!» Вполне возможно, в Ордене действительно таилась какая-то магия. Я чувствовала, что он излучает энергию. Может быть, это накопившая силу фамильная ценность, а может и зачарованный защитный талисман. Следующий ряд образовывали два скрещенных равносторонних квадрата, сложенных из четырех фиолетовых и четырех бирюзовых кристаллов. От центра во все стороны расходились жемчужные и алмазные лучи разной длины. Звезда — искусно сделанный и переосмысленный символ богини. К этому украшению точно приложил руку кто-то ведающий. «Красивая вещица, не спорю, но я все же смел надеяться, что хоть раз за вечер сумею перехватить твой взгляд». «Не лишай меня этого удовольствия, прекрасная спасительница короны!» Принц прижал меня к себе чуть сильнее, чем этого требовал танец. Я зарделась не от слащавого комплимента, а от жары его прикосновений. «Вы слишком добры, мой принц!» — я поспешила перевести тему. «Орден действительно прекрасен!» — он изображает один древний символ — И я задумалась, сознательно ли ювелир использовал его, или же это случайность. «В твоем исполнении мне больше нравится слышать мой принц, чем долгие заумные речи», — перебил Авен. Я замолкла и насупилась. Очень хотелось поспорить, сказать ему, что красота увянет, осыпется прахом, а мысль — вечно. «Но разве станет он слушать? Только отмахнется». «Не будьте так поверхностны, мой принц!» Последние звуки вальса прокатились по залу и утонули в гомоне придворных. Мы поклонились друг другу благодаря за танец. Я собралась было вернуться к наблюдению за происходящим в немногословной компании Норна, но престолонаследник не выпустил мою ладонь из своей. Он кивнул, приглашая следовать за ним, и направился к выходу на балкон. Ваше высочество, в разгар зимы дышать свежим воздухом после танца не самая удачная идея. Попыталась я образумить сумасброда, а Винни не думал останавливаться. "Я не одета", запротестовала я, замерев, как вкопанная. Ничего не говоря, принц подхватил меня на руки и вынес на балкон. К моему искреннему удивлению, снаружи было лишь чуть свежее, чем в зале. Но как? Вспомнился кабинет мага в башне, окно без стекла, и все встало на свои места. «Сегодня потрясающая ночь. В такой мороз луна необычайно яркая. Кажется, даже звезды жмутся друг к другу, чтобы не замерзнуть». Неожиданно сделавшийся подозрительно романтичным, юноша мечтательно смотрел на небо. Я ничего не ответила, но тоже устремила взгляд ввысь ночь действительно выдалась дивной отсюда открывался вид на северную часть Альбимура, в которой располагались лавки и мастерские все они уже закрылись масляные лампы на улицах погасли и свет не мешал любоваться небом я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз не волнуйся тепловая завеса алистата не позволит подслушать нас принц непривычно запинался превращаясь из высокородного зазнайки в того милого парня, с которым я провела ночь колоссада. Удивившись странной перемене, я чуть подалась к нему, но тут же опомнилась и сделала вид, что просто хочу опереться на перила. Слушаю, ваше высочество. — Давай остановимся на моем принце, а лучше сейчас и вовсе забудем о титулах и регалиях. — Тут уж я не на шутку забеспокоилась. «Я хочу кое-что рассказать тебе. Осенью незадолго до происшествия в городе я встретил в лесу девушку. Она спасла меня, но украла...» Авин умолк. «Неужели он догадался? Раскрыл меня?» Я затаила дыхание, с ужасом ожидая продолжения фразы. «Мое сердце...» У меня вырвался вздох облегчения. Юноша неодобрительно покосился, видимо, решив, что я посмеиваюсь над ним, но продолжил. Ее образ не шел из головы, как бы я ни старался забыть. Та встреча что-то изменила во мне, изменила меня самого. Мы были на охоте в тех местах, и я приказал задержаться дольше положенного. Даже пробрался на праздник урожая, переодевшись простолюдином. Мне показалось, что я нашел ее в толпе. Я поймала себя на том, что слушаю его рассказ с придыханием, словно не зная, чем дело кончилось. Никогда еще я не был так счастлив. Но счастье птица вольная не дало себя поймать. Ускользнуло. Девушка вырвалась из моих объятий и сбежала. Поиски на следующий день ничего не дали. «Гвардейцы обшарили весь город, но не было ни следа». «Еще бы! Пока твои солдатики рыскали по улицам, незнакомка томилась в казематах. Почему-то обиженно подумала я». «Говорят, на праздник съезжались со всех окрестностей. Моя спасительница, наверное, покинула город или затаилась. Тогда пришло известие, что отец тяжело болен». Я не мог продолжить поиски и уже собирался во свояси когда увидел тебя там на площади. Я потерял свое сердце, но обрел надежду. — И вы больше не пытались найти ту девушку? — неуверенно спросила я, не зная, чего ожидать и боясь услышать его ответ. Мне вдруг стало жаль кронпринца. Его глаза, воздетые к небу, так блестели, словно наполнились слезами, а голос предательски дрожал. Нестерпимо захотелось подойти ближе, обнять его, рассказать, что он никого не терял, что все хорошо, и я рядом. Пытался. Я даже собирался попросить Алистата найти ее, но... Но? Но? Она украла не только сердце, но и перстень с королевской печатью. Там в лесу незнакомка сдернула его с моей руки. С праздника она сбежала раньше, чем мы успели поговорить об этом. Я никому не могу рассказать о потере перстня, даже Алису. Он мог бы найти девушку по ауре кольца или как это у них у волшебников называется. Но похитительницу должны будут немедленно казнить. Таков закон. «П-почему? что такого в этом кольце?» — в ужасе переспросила я, нервно сглотнув. «Это символ власти. Даже корона не так важна, как перстень, ведь на нем королевская печать». «Может, просто сделать новое кольцо? Разве мало в Брандгарде умелых ювелиров?» Подделка выйдет не хуже оригинала, с Надеждой подкинула я идею. Принц невесело усмехнулся. Этот перстень не подделать. Его сотворил не ювелир, а совет магов много столетий назад. Эта реликвия таит в себе столько силы, что подумать страшно. Кольцо передавалось от отца к сыну, от короля к наследнику престола бесчисленное количество раз, а я Потерял его. Авин понурился, а я застыла в оцепенении, пытаясь осознать, что натворила. Почему вы решились рассказать об этом мне? Я поразилась собственные догадки, на ходу продумывая план побега на случай, если принц потребует вернуть кольцо или бросит мне в лицо обвинение в государственной измене. «Честно, это вышло случайно», — смешался он. Я позвал тебя сюда не за тем, чтобы жаловаться. А зачем? Я опасливо отстранилась. Я влюблен. Я вернул свое сердце. Лучше б перстень вернул. Мысленно закатила я глаза, но вздохнула с облегчением. Не узнал. Ваша пассия не отвечает взаимностью, и вы хотите попросить меня сварить любовное зелье? Алистат наговаривает. Никакая я не ведьма. «Мне такое не под силу». Принц как-то странно взглянул на меня из-под ресниц и искренне рассмеялся. «Ты притворяешься? Шутишь? Или правда настолько неопытно?» Я хотела было совсем разобидеться, но наследник престола продолжил. «Я влюблён в тебя, глупышка!» «Никакая я не... что?» Флирт флиртом, но такого я не ожидала. «Скорее можно было предположить, что меня, исполнившую обязательство вылечить короля, поймали с поличным и хотят казнить, чем то, что гордый красавец Авин, ловелас и сердцеет признается в любви. Я не тороплю, ничего не требую, просто подумай об этом». С этими словами принц поцеловал мне руку и, сверкнув напоследок ослепительной улыбкой, шагнул обратно в бальный зал. Я же осталась на балконе в полной растерянности. Моё возвращение не прошло незамеченным. Верховный маг бросал суровые взгляды то на меня, то на ничего не подозревающего престола наследника, приспокойно беседующего с одним из придворных. Я подметила странную компанию Алистата. Рядом с ним стояли фейри. Они попеременно что-то говорили чародею. Тот лишь слегка кивал, не сводя с меня сузившихся глаз. Не придумав ничего лучше, я быстро показала Илдису язык. Судя по гневу, вспыхнувшему в ледяных глазах волшебника, это послание не укрылось от его цепкого взора. Довольная собой, я поспешила занять наблюдательную позицию возле капитана личной охраны принца. Рядом с Норном было спокойно. Хоть кто-то знакомый, постоянный и последовательный в своих действиях. Между нами царило молчание, но это была не гнетущая тишина. Я не ощущала неловкости. Стоя так, можно было спокойно обдумывать произошедшее. Слова принца, вся сцена на балконе вновь и вновь прокручивались в голове. А услужливая память подбросила воспоминания о недавних словах короля. Мол, его сыну не помешала бы такая жена, как я. А что, если не связаны ли часом эти происшествия? Буйная фантазия, подстегиваемая всеми волнениями этого вечера, пустилась галопом, рисуя меня едва ли не будущей королевой. С болота в королевский дворец. Из вчерашней нищей травницы в правительнице Брандгарда. Вот это чудо! Только бывают ли такие чудеса? Я совсем потонула в грезах, но шальной взгляд сфокусировался на Алисе. Не слишком ли долго он шепчется с посланцами волшебного народца? Дворцовый этикет предполагал поддержание дипломатических связей, но такой длинный разговор выходил за рамки простых приличий. Неужели фэрии придворного мага связывает что-то кроме шапошного знакомства? «Илдис не имеет влияния на внешнюю политику. Он не является советником короля и ничего не решает, никак не может посодействовать установлению более тесных связей между нашими землями. Я постаралась отогнать от себя навязчивую идею. Не может быть, чтобы они вступили в сговор вот так, при всех. А впрочем, хочешь что-то надежно спрятать, положи это на виду». Несмотря на наши противоречия и свары, на все прежние подозрения, мне не хотелось верить своей догадке. Сейчас бы тайком подслушать, о чем они говорят. Впрочем, Илдис запросто мог оградить их троицу завесой тишины. Надо проверить эту теорию. Я неспешно направилась в их сторону, благо заговорщики стояли недалеко от стола с напитками. Неумело подцепив хрустальный бокал со сливовым вином, ароматным и сладким, но слишком крепким с непривычки, замерла неподалеку. Вся обратившись вслух, я пыталась различить слова посла, но музыка и гул толпы купе с акцентом нотерна превращали все произносимое им в неразбериху. Алис с жаром замотал головой, но, поняв, что привлекает излишнее внимание, мигом застыл. Слово взяла змеехвостая Ферри. Она плавно покачивалась в такт произносимому, словно стараясь загипнотизировать мага, но тот вновь раздраженно мотнул головой. «У тебя есть здесь влияние. С твоей помощью все обошлось бы малой кровью», — громче положено зашипела представительница неблагого двора, но тут же понизила голос, обводя зал внимательным взглядом вертикальных зрачков. Я едва успела опустить глаза, делая вид, что рассматриваю подол платья, куда только что упала капелька с запотевшего бокала. Обошлось бы малой кровью. Неужели и вправду заговор? Почему никто из гвардейцев не обращает внимания на совершающуюся у них под носом измену? Неужто никто из придворных не слышал разговора? Меня осенило. Так ведь они действительно скрыты магией. Но не пресловутой завесой тишины, как я думала, а чем-то более мудреным. Вот почему посланцы Фейри так спокойно обсуждают свои коварные планы с верховным магом. Они считают, что отвели взоры всем присутствующим. Но почему же я стала свидетельницей происходящего? Марион, защитный амулет из черного кварца, развеял могущественную древнюю магию дивных. Только бы не догадались. Я вернулась к столу с напитками, чтобы для прикрытия взять новый бокал вина. И когда успела незаметно осушить первый, делая вид, что поправляю прическу, расстегнула цепочку, на которую вместо кулона повесила талисман, и аккуратно спрятала его подальше от испытующих взглядов фейри и волшебника. К величайшей досаде троица внезапно разошлась И я вынуждена была вернуться к норну ни с чем. Полную картину не сложишь из случайно подслушанных обрывков фраз и моих догадок. Нужно поймать Мага за руку. Только так можно доказать факты его предательства и уберечь короля и принца, моего принца.